Глава 33. Я холодно произнес. «Полина, дорогая, а не поехать ли тебе домой?» Девушка растерялась и вдруг встала, смиренно сложила руки на животе и поклонилась всем. «Извините меня, пожалуйста. Я была непростительно грубая и высокомерна. Конечно же, я не должна была так говорить. У Глеба и Данилы просто отпали челюсти. Да я и сам не просто удивился. Я даже растерялся. Вот уж не ожидал от книжной Полины Разумовской такого смирения» всегда гордая, умеющая постоять за себя и настоять на своем, и тут вдруг вежливо кланяется. Зато Марта не растерялась. Хмыкнув, она демонстративно взяла эклер и с удовольствием откусила его, а потом неспешно слезала с пальцев выступивший крем. «Блин, люблю, когда девушки едят эклеры». «Все это хорошо», — сказал я, когда Полина выпрямилась, «но ближе к делу. Что ты хотела?» «Поговорить с тобой о местных помещиках. Кто чем владеет и у кого какие возможности», — сказала Полина и быстро добавила это будут спрашивать на экзамене». «Начинай», — предложил я. Глянув на Марту Глеба и Данилу, Полина назвала первую фамилию и собралась было перечислять, что помещик имеет. Вот только это был один из спросителей, чью анкету я недавно смотрел. И естественно, я перебил Полину и рассказал, что у помещика есть и в чем он испытывает нужду. «А про нужду ты откуда знаешь?» — удивилась Полина. Я только усмехнулся. Ещё б я не знал, когда помещик сам ко мне пришёл и всё не просто рассказал, а собственноручно записал. «Давай дальше», — предложил я. Полина назвала вторую фамилию. И это тоже был один из спросителей. Естественно, по поводу него у меня тоже была исчерпывающая информация. То же самое было и с третьим помещиком. И с четвёртым. Оказалось, что большая часть окрестных помещиков у меня побывала. Причём не только помещики обращались ко мне но и купцы, и ремесленники, так что с этим уроком мы закончили очень быстро. Полина была откровенно растеряна. «Все у тебя не так, как у людей», — подвела она итог уроку. «Важен результат», — глубокомысленно заявил я. «А результат, как ты видишь, есть». «Результат есть», — грустно вздохнула Полина. «А чего ты страдаешь?» — усмехнулась Марта. Полина была дернулась ответить ей, но промолчала и сникла. «Я хотела быть полезной», — прошептала она. Мне стало жалко девушку. Она ведь действительно старалась и на каток вон со мной ездила. И тут приехала рассказывать мне о помещиках. Не ее вина, что губернатор обратил на меня внимание и решил поговорить со мной у всех на виду. С другой стороны, если бы мы не поехали с ней на каток, то, возможно, и не было бы ничего. Поэтому я решил успокоить девушку. «Не переживай. Будет у тебя еще возможность поделиться со мной своими знаниями». «Так неделя всего осталась до экзаменов-то», — вздохнула Полина. И как-то после ее вздоха в гостиной почувствовалось течение времени. Возникло неловкое молчание, потому что Полина, сама того не желая, напомнила Глебу с Данилой, что каникулы заканчиваются, и скоро им придется возвратиться в кадетское училище. А Марте... Марте тоже придется уехать. Ну и мне, само собой. «Он сдаст экзамены», — уверенно сказала Марта. «А ты откуда знаешь?» — дернулась Полина. — Сама сдавала, знаю. Володя справится. — Как ты можешь вселять пустые надежды? — воскликнула Полина и добавила чуть слышно. — Я даже за себя волнуюсь, а у меня поддержка именитого рода. — Это нормально, что волнуешься. Неожиданно как-то по-доброму поддержала Марта. Я, когда поступала, тоже сильно переживала. — Ты другое дело, — ответила Полина и вдруг добавила. — Тебе еще труднее было. — Это да, — согласилась Марта. — Ты еще учишься? — спросила Полина. — Да, на третьем курсе поделилась Марта. «Еще два года», — посчитала Полина. «Ага, еще два. Так что я там пригляжу за вами», — засмеялась Марта. И Полина в ответ как-то тепло улыбнулась. Я смотрел на девушек и ничего не понимал. Они вот только готовы были вцепиться друг дружке в волосы, а теперь сидели и весело щебетали. Не только я в удивлении пялился на Марту с Полиной, но и Глеб с Данилой тоже. Видно было, что они не узнают Марту, не привыкли видеть ее такой, не знаю, дружелюбной, что ли. А я не только Марту не узнавал, но и Полину. Они обычно шипели друг на дружку, как две змеюки. А тут обе убрали капюшоны и больше не шипят, а только мило чирикуют. Очирикали они о том, как учиться в академии. Полина расспрашивала, а Марта щедро делилась знаниями, информацией и опытом. И про вступительные экзамены Марта рассказывала тоже. Получалось, что сдавать их действительно непросто. И тем, у кого высокое положение в обществе, есть поблажки. Это бесило Марту. Меня на ее месте тоже бесило бы. Да, собственно, почему на ее? Я совсем скоро сам окажусь в той же ситуации. Почему такая несправедливость? Ведь главное — это знание и умение, — возмутился я. На что Марта ответила. Не все так просто. Академия готовит управленцев. А высокородные аристократы будут управленцами в любом случае. Хорошими, плохими. Им все простится. А вот таким, как мы, с тобой припомнят каждый промах. Нас сломают, заставят подчиниться, чтобы среднее сословие и не думало идти против высшей аристократии. И тут нужно иметь характер, чтобы выстоять. Знаешь, сколько мне приходилось драться? Я вспомнил, как она в первый день забрала у Глеба меч и вышла на поединок со мной. Вспомнил, как она тогда дралась, и понял, где она научилась драться. А Марта между тем продолжала. «По большому счету, вот такое противостояние — это хорошая школа. Главное — выдержать давление. А давление обязательно будет». «Потому что мы конкуренты, причем нам нужно быть на порядок умнее, сильнее, ловчее и изворотливее». Марта улыбнулась и взяла еще один эклер. «Однако я хотел еще информации. Мне интересно было узнать внутреннее устройство Академии. Понятно, что когда поступлю, все узнаю сам, но лучше подготовиться заранее. А потому я спросил». «На что нужно с самого начала обратить внимание?» Марта глянула на Полину и сказала ей. «Извини, буду говорить как есть». Полина кивнула. «Я понимаю». — Лучше будет сразу же собрать группу, — продолжила Марта, — потому что против родовитых придется непросто. Одиночек они опускают жестко. Там постоянная война. Да, есть определенные правила, но когда ты царь горы, то ты можешь любые правила прогнуть под себя. И вот когда ты в основании, то весь груз будет на твоих плечах. Я кивнул. Ну да, мне это понятно. Одиночкам везде труднее. И Марта продолжила. — Родовитые будут пытаться заставить тебя вступить в их банду, и ты можешь выбрать, с кем тебе быть под крыло встать. Но встав под чье-то крыло, ты полностью потеряешь самостоятельность. Тебе придется делать то, что скажет главарь. Взамен получишь некоторую защиту. И тут очень важно правильно разыграть карту. Если встанешь под крыло слабого рода, то при участии в разборках и межродовых столкновениях можешь пострадать и даже погибнуть». Мне сразу же вспомнились угрозы волковских прихвостней. Они говорили, что в Академии меня никто не сможет защитить, а у них там возможности убить меня очень много. Теперь понятно, почему. «Я не знаю, как всё повернётся в Академии», — сказал я. «Но одно я знаю точно. Никогда ни при каких обстоятельствах я не встану под крыло Волковых, да и под крыло Оленевых или Вороновых тоже не встану. А остальные рода слабее...» «Прости, Полина, я не хотел тебя обидеть, но ваш род слабее императорских линий. А под слабые рода вообще нет смысла вставать. Так что я постараюсь как можно дольше оставаться независимым». После моего заявления в гостиной повисло молчание. Возможно, каждый примеривал на себя и думал, а как бы он поступил в этой ситуации. А может, думали о том, что я полный идиот, раз идти против всех, но бояться сказать об этом вслух. А мне было все равно. Я сказал то, что на самом деле думал. И я собирался сделать именно так. Хотят они повоевать, ну пусть повоюют. А я в том мире стрелял тех, кто считал себя вправе вершить судьбы людские. И в этом мире тоже поборюсь с ними, ибо никто не может ставить себя выше других. Чем больше твоя сила, тем больше ответственность, и никак иначе. Кстати, по поводу стрельбы. Хорошо бы сделать рогатку, чтобы дальность полета магических кристаллов, заряженных черной ци была бы побольше. Для рогатки нужна резина. Вроде и про каучук тут знают, он привозной, конечно. И не факт, что подойдет. В общем, нужно поэкспериментировать. Так потихоньку мои мысли потекли совсем в другую сторону. Но далеко они утечь не успели. В гостиную вошел Мосянь, и, подойдя ко мне, негромко сказал. «Нужно умку и шелань отпустить побегать!» и я вспомнил про пленных. «Блин, с этой пьянкой я про все забыл!» «Извините, я ненадолго оставлю вас», — сказал я и вышел вслед за Мусянем. Мы прошли в левое крыло, в коридор, туда, где демонические волки охраняли двух пленных. Мужики по-прежнему сидели спина к спине и укрывались тулупами, а волки стояли и в самом прямом смысле не спускались с пленных глаз. Я под таким пристальным вниманием, наверное, с ума бы сошел. «Умка, шелань!» — скомандовал я. «Можете идти побегать и поесть. Только далеко не убегайте, вы мне будете нужны». Дважды повторять волкам было не нужно. Они рванулись с места в галоп а мне стало совсем нехорошо. Мой духовный зверь и его единокровный брат, голодные, без возможности исправить нужду, выполняли мое распоряжение. А я? Что я за хозяин, раз допустил такое? Так, ладно, хватит заниматься самобичеванием». Просто нужно намотать на ус и больше никогда не напиваться. Нужно было наконец-то решить судьбу пленных, и я предложил им. «У вас есть два варианта», — серьезно сказал я. «Либо вы соглашаетесь работать на меня, либо отправляетесь вслед за вашими соратниками. Единственное, обещаю, что умрете быстро, без мучений. Что скажете? Видимо, за ночь, которая, скорее всего, была бессонной, потому что попробуй поспи, когда на тебя в упор смотрят два демонических волка. Так вот...» За ночь пленные много что передумали, поэтому они сразу же закивали. «Будем работать!» Я, признаться, испытал облегчение. Не хотелось бы мне становиться палачом. «Хорошо», — сказал я. «Сейчас вас отвезут на завод. Там нужны работники. Там вас подлечат и поставят на работу». Мужики слушали внимательно. Вроде помыслов о побеге я в их глазах не увидел, но все равно на всякий случай сказал. «Сбежать даже не думайте». «По дороге вас будут охранять мои волки, а на самом заводе живет их сестра, у нее тоже зубы острые». Мужики испуганно закивали. «Ладно, выходите и ведро за собой вынесите». Один из мужиков подхватил ведро, и они послушно пошли впереди нас с Мусянем. Вышли на улицу, и я позвал Кузьму, проинструктировал его. И они поехали, а Умка и Шелань побежали по обе стороны кареты.